Наконец дети выздоровели, и им разрешили встать. Но до чего же они были бледны и худы, Пеппи сидела с ними на кухне в один из первых дней после того, как они встали. Томми и Анника ели кашу. Вернее, они пытались есть кашу, потому что дело шло из рук вон плохо. Их мама совсем извелась, глядя, как они сидят и водят ложками по тарелкам. «Да ешьте же! Такая вкусная каша!» — уговаривала она детей. Анника послушно ковырнула кашу ложкой, но поняла, что не в силах проглотить ни капельки, и снова стала разгребать в каше дорожки. «Почему я должна есть эту кашу?» — спросила она хныкающим голосом. «Как ты можешь задавать такие глупые вопросы?» — возмутилась Пеппи. «Ведь совершенно ясно, что ты должна есть такую вкусную кашу». — Если ты не будешь есть такой вкусной каши, ты не вырастешь большой и сильный. А если ты не вырастешь большой и сильный, то не сможешь заставить своих детей, когда они у тебя будут, есть такую же вкусную кашу. — Нет, Анника, так дело не пойдет. Если все дети будут рассуждать, как ты, то кашиеды в нашей стране могут взбунтоваться. Томми и Анника довяз кое-как проглотили под две ложки. Пеппи участливо за ними наблюдала. «Когда-нибудь, я надеюсь, вы все-таки попадете на море», — продолжала Пеппи, раскачиваясь на стуле. «Поэтому вам надо поскорее научиться есть как следует». «Помню, когда я плавала с папой на корабле, у нас произошел такой случай. Матрос Фридольф в одно прекрасное утро не смог съесть больше шести тарелок каши. Папа чуть с ума не сошел от беспокойства из-за того, что Фридольф совсем потерял аппетит. «Милый Фридольф», — сказал он со слезами в голосе, — «боюсь, что ты заболел чем-то очень опасным. Полежи-ка сегодня на своей койке, отдохни, и начни есть, как положено мужчине. Я принесу тебе одно рекальство, может, оно тебе поможет». «Не рекальство, а лекарство», — поправила Анника. Фридольф лег на койку, продолжала Пеппи свой рассказ, потому что он и сам жутко испугался своей болезни. И все думал, что же это за эпидемия такая его подкосила, что он не смог съесть больше шести тарелок каши. Он лежал на койке и уже не знал, дотянет ли до вечера. Но тут как раз вошел папа и дал ему рикальство. Это было гадкое рикальство и выглядело оно отвратительно, но зато действовала безотказно, тут уж ничего не скажешь. Как только Фридольф проглотил первую ложку, у него изо рта вырвалось что-то вроде пламени, и он завопил так громко, что наша попрыгунья качнулась от носа до кормы. А крик Фридольфа услышали на всех кораблях на расстоянии пятидесяти морских миль. Кок еще не успел убрать со стола посуду после завтрака, когда в кают-компанию ворвался Фридольф, Рыча, как голодный лев, он бросился к столу и стал уплетать кашу-тарелку за тарелкой. Но даже после пятнадцатой тарелки он все еще продолжал рычать. А каши больше не было. И тогда Коку ничего не оставалось, как кидать его раскрытую пасть холодную вареную картошку. Как только он переставал кидать, Фридольф издавал такой ужасающий вопль, что Коку стало ясно. Если он перестанет кормить его картошкой, то Фридольф сожрет его самого. Но на кухне было всего лишь 117 картофелин, и тогда Кок пошел на хитрость. Он кинул ему последнюю, ловким прыжком выскочил из кают компании и захлопнул за собой дверь. А мы все стояли на палубе и глядели на Фридельфа в иллюминатор. Он пищал, как голодный грудной младенец, и в конце концов принялся глодать хлебную корзинку а потом сожрал кувшин и пятнадцать пустых тарелок. Но и это не утолило его голод. Тогда он взобрался на стол, встал на четвереньки и начал грызть доски, да так усердно, что щепки летели во все стороны. Он ел стол с таким наслаждением, будто это была спаржа. Видно, Фридольф находил, что ломтик стола вкуснее самых вкусных бутербродов, какие он едал в детстве. Тут папа понял, что Фридольф окончательно вылечился от своей изнурительной болезни. Вошел к нему и сказал, — Возьми себя в руки, матрос, и потерпи немного. Через два часа будет обед, и тебе дадут кусок свинины с пюре. — Есть, капитан, я постараюсь, — ответил Фридольф, вытер рот, и в глазах его вспыхнул голодный блеск. — Только разрешите мне, капитан, поужинать сразу же после обеда. Пеппи склонила голову и кинула косой взгляд на Томи, Аннику и на их тарелки с кашей. — А вы когда-нибудь обязательно попадете на корабль? И там вас накажут за плохой аппетит. Как раз в эту минуту мимо дома Стеттергренов прошел почтальон. Он увидел в окно Пеппи и крикнул ей. — Пеппи, длинный чулок, тебе письмо! Пеппи так изумилась, что чуть не упала со стула. — Письмо?! Мне? Пестоящее насьмо! Ой, то есть я хочу сказать, настоящее письмо! Покажите скорее, я не могу в это поверить! Но это и в самом деле оказалось настоящим письмом, письмом с множеством диковинных марок. Прочти лучше ты, Томми, ты же ученый, сказала Пеппи. И Томми прочел. Моя дорогая Пеппи Лотта, по получению настоящего письма... Немедленно отправляйся в порт и жди прихода попрыгуньи. Я намерен приехать за тобой и увести тебя к себе в веселье. Ты должна же наконец увидеть страну, в которой твой отец стал таким могущественным королем. У нас и в самом деле очень весело живется, и я надеюсь, тебе там понравится. Мои верно подданные тоже страстно желают увидеть принцессу Пепилотту, о которой они много слышали». Так что здесь не о чем долго говорить. Собирайся в путь, ты поедешь со мной. Такова моя королевская и отцовская воля. Твой старый отец шлет тебе крепкий поцелуй и самые нежные приветы. Король Эфроем I — длинный чулок, повелитель веселья. Когда Томми кончил читать письмо, в кухне воцарилась мертвая тишина. Глава шестая. Как Пеппи отправляется в плавание. В одно прекрасное утро в гавань вошла попрыгунья, вся рассвеченная флагами и вымпелами. Городской духовой оркестр выстроился на набережной и громко заиграл приветственный марш. И все жители городка собрались на набережной, чтобы увидеть, как Пеппи встретится со своим отцом, королем Эфроимом Первым, длинный чулок. Фотограф стоял на готове, чтобы запечатлеть первые минуты этой встречи. Пеппи от нетерпения скакала на месте, и еще не успели спустить трап, как капитан Длинный Челок и Пеппи с восторженными воплями кинулись друг к другу. На радостях капитан несколько раз подбросил свою дочку в воздух. Но Пеппи радовалась не меньше отца, поэтому она тоже несколько раз подкинула в воздух капитана. Злился один фотограф. Он никак не мог улучить момент, чтобы снять, как положено, эту удивительную встречу. То Пеппи, то ее папа попеременно находились в воздухе.